Глава 20, «Мне, пожалуй, стоит уже привыкнуть к тому, что Милдред всегда и во всём опережает меня», – с улыбкой подумал Сторм и, приняв звонок, жизнерадостно сообщил в трубку. «Мисс Райт, легки на помине, я как раз и сам собирался вам звонить. Надеюсь, для того, чтобы сообщить мне, что я уволена?» его удивлению девушка, во-первых, не шутила, а во-вторых, в ее голосе действительно звучала надежда. «Нет!» — сказал, словно саблей рубанул мужчина. «Что за блажь на вас нашла?» «Это не блаж, это взвешенное и обдуманное решение, мое решение, на которое я имею полное право». Уверенно и непоколебимо стояла на своем Милдред. По крайней мере, таково было ее намерение. В реальности же эффект непоколебимой уверенности в принятом решении несколько подпортило то, что голос её неожиданно сел, и она вынуждена была откашляться, чтобы продолжить свою пламенную речь. «Потому что условиями моего контракта предусмотрена возможность его расторжения в одностороннем порядке». «Не может быть и речи!» – в очередной раз сказал, словно отрезал Сторм. «Мисс Райт, имейте совесть, подумайте о моей репутации». «Что обо мне подумают в свете того, что жена от меня не только сбежала уже через три дня после свадьбы, но ещё и уволилась из моей компании? Да после этого даже те, кто не верил в то, что я подорвал собственный госпиталь, вынуждены будут поверить». «Но я уже решила!» – не отступала Милдред, однако уже с гораздо меньшей уверенностью в голосе. «Что вас не устраивает, мисс Райт? Оплата вашего труда? Я готов к переговорам по поводу её повышения. Условия работы? График работы?» «То же самое. Я готов к переговорам». «Меня не устраиваете вы!» – искренне ответила Милдред, решив, что самое малое, чего заслуживает ее босс и временный муж – это абсолютные честности с ее стороны. «И чем конкретно вас не устраиваю я? Могу я узнать?» – невозмутимо поинтересовался Сторм. «Вы прекрасно знаете, чем…» – раздраженно парировала, начавшая терять ей запал смелости и терпения Милдред. «Более того, вы все помните…» И так как теперь и я кое-что помню, то просто не понимаю, как вы можете хотеть, чтобы я продолжала на вас работать. «Ясно», — усмехнулся мужчина. «Я мог бы, конечно, попытаться убедить вас, что в вашем поведении позапрошлой ночью не было ничего». Девушка зарычала в трубку и, судя по гулу, в трубке затопала ногами. Услышав это, Микаэль не смог сдержать улыбки. В то же время он понимал, если Милдред услышит улыбку в его голосе, она почти наверняка бросит трубку. Поэтому, сделав глубокий вдох и выдох, он зашел с припрятанного у него в рукаве козырного туза. «Мисс Райт, у меня есть к вам предложение. Вы ведь слышали слухи о том, что Сторм Энтерпрайз ведет переговоры о покупке госпиталя, являющегося мировым лидером по инновационным операциям?» «Да?» – озадаченно отреагировала девушка. «Но при...» А при том, что я планировал предложить вам должность главного хирурга Чикаго Face энд Хоуп. И при том, что приняв это предложение, вам не нужно будет увольняться, чтобы избавиться от моего, так сказать, физического присутствия в вашей жизни. Более того, это мое предложение готово подождать вас четыре месяца, пока закончится ваш саббатикал. «Мистер Сторм, вы просто дьявол-искуситель!» «Глава департамента хирургии в Face and Hope, в моем возрасте, вы прекрасно знаете, что я не могу отказаться от такого предложения. Просто не имею права, чем бы это предложение не было обусловлено». «Доктор Райт, поверьте мне, делая вам предложение, я руководствуюсь исключительно и только бизнес-соображениями. Как специалист, вы уже одна из лучших, если не лучшая в своей области». Что же касается молодости, то, как по мне, это дополнительное и очень существенное преимущество, а не риск. Но Брэ...» – вдруг вспомнила Милдред о своем женихе, которому, если их свадьба все-таки состоится, в случае ее переезда в Чикаго тоже придется сменить место жительства. «Я должна с ним посоветоваться. С Брэдом я имею в виду. Брэдом, за которого я выхожу замуж в это воскресенье. Я надеюсь». Сбивчиво затараторила она, чувствуя себя почему-то очень неловко. Возможно, если бы Сторм что-то сказал или подал какой-то звук, хоть что-то, что дало бы ей понять, что он ее понимает, она бы не чувствовала себя так странно. Но он молчал. Более того, он даже не дышал в трубку. «Это не значит, что я не заинтересована в вашем предложении. По поводу работы я имею в виду. Очень заинтересована», — продолжала она тараторить. «Но я не могу принять такое решение сама. Я ведь не должна дать вам ответ прямо сейчас, я правильно понимаю?» «Да скажи же ты уже хоть что-нибудь!» – мысленно потребовала она. И тут же чуть не выронила смартфон, потому что он наконец-то сказал. «Да, мисс Райт, вы правильно меня понимаете», – изрёк Сторм, скрыв за покровительственностью и надменностью Тона облегчение. «Вам недели на то, чтобы принять решение, хватит?» «Вполне», – уверенно ответила ему девушка и поинтересовалась. «Эм, мистер Сторм, вы сказали, что тоже как раз собирались мне звонить, но не сказали, зачем». «Милдред, у меня неприятности с ФБР», придумывал на ходу мужчина, понимая, что никакие его доводы не убедят девушку провести эту ночь с ним, а не с ее женихом. Они утверждают, что у них есть свидетель, видевший меня в Новом Орлеане возле здания госпиталя Сторман Скай за несколько минут до взрыва. «Но это же наглая ложь!» — возмутилась Милдред. — Вы были в Лас-Вегасе, на расстоянии в полторы тысячи миль от места взрыва. Вы никак не могли оказаться за несколько минут до взрыва в Новом Орлеане. — Я знаю это, но не был уверен, захотите ли вы это подтвердить, учитывая... Эм... — Конечно, захочу! — запальчиво подтвердила она. И тут же осеклась, вспомнив, что Бреду она рассказала только об одной ночи. — Вот черт! Вот и я о том же! Усмехнулся в трубку мужчина. Присылайте ФБР в травматологию Сен-джона, я подтвержу, уверенным и твердым голосом заверила Милдред. В травматологию Сен-Джона? удивился сторм. Там мой отец сегодня с пяти утра на подхвате, а он всего месяц назад пережил инфаркт, мелкоочаговый, к счастью, но все же. И вы решили его подменить, понимающе хмыкнул мужчина. По крайней мере, попытаюсь, подтвердила Милдред. «Я, кстати, могу вам помочь с этим. Предупрежу главного хирурга, чтобы он оказал вам помощь в отправлении вашего отца домой, если он вдруг упрётся». «Спасибо, я ваша должница». «А вот это вы зря сказали», – ухмыльнулся Сторм. «Потому что я ловлю вас на слове и прошу присутствовать на встрече с ВБР, которая состоится в моём офисе сегодня в 19.00». «Но я же сказала, что буду работать». «Мисс Райт, насколько я знаю, с сегодняшнего дня вы в отпуске, поэтому работать вы не будете. Вы будете помогать по собственной инициативе. Я не спорю, что это дело нужное и важное, но и мое дело тоже очень важное. Я заеду за вами в травматологию сент джоном в 18.40, и в 19.40 мой шофер уже вернет вас назад. Мы договорились? Или мне придется отстранить вас на этот час от работы?» «Договорились», – недовольно буркнула Милдред. Чувствуя, что ее в чем-то где-то провели, но не понимая, в чем именно и в какой именно момент. «Тогда до встречи», – мягко произнес Микаэль, чувствуя себя немного хулиганом, а немного негодяем. Он отлично понимал, что похитить мисс Райт и удерживать ее силой – очень плохая идея. Однако столь же отлично он понимал, что стоит ему только снова заикнуться о Васе и об угрожающей ей опасности, она снова предложит ему прогуляться вместе с ней к психиатру. Иначе говоря, шансов на то, что он убедит ее в необходимости провести с ним еще одну ночь, у него не было. При всех достоинствах его любимой у нее был один, но очень серьезный недостаток. Она не только не верила в сверхъестественное, но и категорически не хотела верить. Милдред Райт была из тех, кто готов был на все, даже признать себя умалишенной, лишь бы доказать, что всему необъяснимому всегда и без исключения найдется научное объяснение. Просто нужно это объяснение хорошенько поискать. И вот эту упрямицу и Фому неверующую он каким-то образом должен защитить от самого настоящего демона. Причем не просто демона, а высшего демона. «Да поможет мне сумрак», – пробормотал Микаэль и тяжело вздохнул. «Сумрак тебе не поможет, ты и сам это понимаешь. Слишком он дорожит своей репутацией ни во что не вмешивающегося созерцателя». «А вот я могу помочь!» Услышал он вдруг знакомый голос за своей спиной. «Бельфигор, я глазам своим не верю, сам явился. Неужели там дождь из розовых лягушек за окном?» «Ха-ха, остроумный ты наш! Что, так давно меня не видел, что забыл, с кем разговариваешь?» Грозным голосом вопросил демон, при этом дружелюбно подмигивая. «Нет, не забыл, я просто в шоке!» «Самый ленивый демон потусторонняя, и вдруг такая прыть! Я даже и подумать о тебе еще не успел, а ты уже тут как тут!» «Да, я самый ленивый, и горжусь этим, потому что именно лень в этом мире является первейшим и главнейшим двигателем прогресса!» Воздев к потолку указательный палец, провозгласил демон так, если бы вещал с трибуны перед толпой народа. «И кроме того...» — продолжал он вещать с трибуны. «Я за целесообразность. Это я о том, что делать телодвижения там, где без них можно обойтись, не рачительно, а расточительно. Кстати, о расточительности. Тебе что, мой друг, совсем недорога не твоя жизнь, не жизнь девочки, за которой охотится Ваас? Это ж насколько нужно быть прокариотом, чтобы решиться самому противостоять Ваасу?» «Кем, кем нужно быть?» переспросил Сторм. Однако, увлеченный страстной Филиппикой демон, его вопроса или не услышал, или же не захотел услышать, чтобы не отвлекаться по пустякам. «Почему сразу ко мне не обратился? Ладно, тебе на себя наплевать, но о моей протеже ты мог подумать?» «О ком, о ком?» – нахмурился Сторм, подумав, что в данный момент со стороны он и впрямь выглядит прокариотом. «Откуда ты думал у доктора такой талант? От бога?» – хохотнул бельфигор «Бельф, что тебе от нее надо?» — грозно-зловеще прошипел вампир. «Определенно не то, что тебе!» — опять хохотнул демон. «Такая целеустремленность и трудоспособность! Такой выдающийся ум! Разве я мог пропустить? Эта девочка, если проживет достаточно долго, то придумает, как продлить жизнь человеческого сердца вдвое». У меня на нее такие надежды, а тут ты со своими...» Демон прогресса, открытий и изобретений скривился, закатил глаза и, гримасничая, изрек. «Чувствами! Тьфу, прокариот!» «По крайней мере, теперь мне понятно, откуда у Милдред манера выражаться так, словно она букварь проглотила», — усмехнулся Сторм. «У тебя переняла. А насчет моих чувств, Бельф? Поверь мне, я не планировал. Сам в шоке». — развёл руками вампир. «Да знаю я», — махнул рукой Бельфигор. «И даже немножко завидую», — признался слишком целесообразно, практично и расчётливо мыслящий демон научного прогресса. «Бельф», — испытывающе посмотрел на друга Сторм, — «что ты здесь делаешь?» «Как истинный друг спасаю тебя от твоего идиотизма. Это же надо было додуматься, похитить девушку, чтобы спасти её». Ну, прокариоты есть. Бельф, я, возможно, и прокариот, но с моей памятью зато все в полном порядке, усмехнулся Микаэль. И память моя мне подсказывает, что мой друг Бельфигор никогда и ничего не делает просто так. Поэтому давай, выкладывай, что на самом деле ты здесь делаешь. Уставившись на друга из-под лобья, Бельфигор состроил обиженную физиономию и принялся оживать губами. Я жду, спокойно сообщил хозяин офиса. Ладно! цокнув языком с одолжением изрек демон. «Ты же знаешь, какие сложные испокон веков у меня всегда были отношения с Абадоном». Абадон. Архидемон разрушения и ужаса. Высший демон. Известен также под именем Абадон или Губитель. Погибель, тление, уничтожение, прекращение бытия. Термин в иудаизме и христианстве. «Ну, ты у нас демон, служащий с небольшими отступлениями в сторону, но все же созиданию. А он демон, служащий без всяких отступлений, разрушению. Ясное дело, что вам сложно понять друг друга», — понимающий кивнул Сторм. «Во всем и всегда», — тяжело вздохнул, подтверждая справедливость замечания Бельфигор. «Ты опять с ним спорил и проспорил?» — усмехнулся Микаэль. «Можно и так сказать», — кисло кивнул демон. Этому домостроевцу ветхозаветному вдруг пришло в голову, что мы с Амидалой должны пожениться. стоя той Амидалой, с которой ты последние лет сто-сто пятьдесят крутил шуры-муры?» — хохотнул Микаэль. Демон кисло кивнул. «А я не могу. Во-первых, я заядлый холостяк. А во-вторых, а медала тоже замуж не хочет. А она, хоть и вся в папу, стихийное бедствие». Понимающе усмехнулся вампир. «Но папе своему перечить боится. Вот и пришлось мне, как настоящему мужчине и как истинному рыцарю, спасать даму. То есть, слинять из-под венца, взяв тем самым всю вину на себя». Патетическим тоном и явно гордый собой промолвил демон. «Как настоящий мужчина и как истинный рыцарь слинять из-под венца, чтобы спасти даму?» Раскатисто захохотал хозяин офиса. «Надо запомнить!» «Ха-ха-ха! Ой, не могу, Мора! Ха-ха-ха! Представляю, в каком бешенстве был папенька Абаддон! Ха-ха-ха-ха!» «Нет, не представляешь!» — обиженно фыркнул демон. «Иначе бы не ржал, как перепуганная скаковая лошадь. Папенька Абадон был в таком бешенстве, что пообещал мне в пику повернуть цивилизацию вспять и вернуть смертных в первобытное состояние». «Если бы он способен был это сделать, давно бы уже сделал», — отмахнулся все еще посмеивающийся вампир. «Тебе ли это не знать? Так что кончай изображать из себя мученика». «Ну, ты и прав, и нет», — со вздохом заметил Бельфигор. «Во-первых, Абадон задался целью. А во-вторых, неужели ты забыл, кому служит вас, которому твоя пассия отжил которую ты динамишь седьмое столетие подряд, обеспечила пропуск на территорию смертных?» Так что, дружище шторм, вырисовывается ситуация идеального шторма, причем с тобой в эпицентре. Такая вот тавтология, тьма тебя забери. Умеешь ты влипнуть. На себя посмотри, — огрызнулся Микаэль. Так с кем поведешься, от того и наберешься, — парировал демон. Так, может, проявишь благородство ради человечества и ответишь перед Абаддоном за грехи свои? Я бы ответил, — саркастически предложил Микаэль. «Ага, сейчас. Разбежался, аж запыхался. Я демон, а не ангел. Посочувствовать человечеству еще могу, а вот жертвенность мне не свойственна в принципе», — невозмутимо парировал Бельфигор. «Хотя, если ты пожертвуешь собой и станешь верным рабом Джил, как она того хочет, то и я вернусь, женюсь и стану верным рабом Абадону». «Туше!» — усмехнулся, подняв перед собой руки Микаэль. «Кстати, чуть не забыл. Проход открой мне. Я, пока ситуация не нормализуется, так и быть в мире смертных потусуюсь. Подстрахую тебя», – с нарочитым одолжением в голосе предложил свои услуги демон. «Ба, какие жертвы!» – усмехнулся вампир. «Что, с адскими гончими шутки плохи? Поэтому тебе нужно место, где они тебя не достанут? Ладно, так и быть. Открою я для тебя проход». Только не прямо сейчас, а когда перекимарю пару часиков, потому что с тобой мне точно будет не до сна. Сказав это, Микаэль начертил запирающий знак на зеркале портале. «Мик, совесть им!» Только и успел произнести Бельфигор. «А нет у меня совести!» Зевнул Микаэль и блаженно растянулся на диване.